— Наступление, господа, только победоносное наступление может положить достойный конец этой войне, — говорил Харватович, расхаживая перед офицерами. — Теперь, когда наша несчастная Родина переживает исторический момент, мы обязаны нанести противнику сокрушительный удар. Теперь или никогда. — Авантюра, — вздохнул Брианов. — Боже мой! Очередная авантюра, за которую люди расплатятся жизнями, полагая, что умирают за Сербию. Мысль эта не давала ему покоя. Дождавшись, когда Харватович покончил с делами, он и спросил разрешение на частную беседу. — Догадываюсь, с чем пожаловали капитан, — сказал Харватович, встретив Брянова у порога. «Надеюсь на вашу прямоту и обещаю быть откровенным. Я искренне уважаю русских волонтеров, начиная с генерала Черняева и кончая последним казаком. Вы помянули Черняева. Я не ослышался. Генерал Черняев есть первый русский командир на сербской земле, и Сербия никогда не забудет, кому она обязана своими победами в этой войне». И поражениями? Это сложный вопрос, капитан. Сербский народ отважен и смел, но он не имеет боевого опыта, даже опыта восстаний, которым, к примеру, обладают болгары. Наше последнее восстание относится к 1815 году. Сегодня воюют внуки тех, кто когда-то сражался с турками. Могу ли я винить Черняева, что сербская армия не выдержала ударов регулярных турецких войск. Так зачем же, зачем же вы хотите бросить ее в бой сейчас? Вы что, считаете меня авантюристом? Брянов промолчал. Харватович усмехнулся. Значит, считаете. А этот авантюрист думает о Сербии завтрашней. Думает о том, что Сербия – лакомый кусок не только для османов. «И если у нее не будет сильной армии, ее проглотят, как устрицу, те же австрийские габсбурги». «Подождите, капитан, я знаю, что вы хотите сказать. Но сначала подумайте. Армия зреет в бою, и только в бою». Это аксиома. «И турки сознательно разлагают мои войска, разлагают бездействием, разлагают тем, что не берут сербов в плен, отпускают домой». разлагают, сея раздор между сербами и волонтерами, разлагают мирными разговорами, торговлей, теми же беседами в саду на вашем участке. Разве не так, Брянов? И поэтому вы внушили князю Милану желание короноваться. Хорватович рассмеялся. Он был жизнелюбив, звонок, подвижен, всегда смеялся от души, и Брянов невольно улыбнулся, хотя ему было совсем не весело. Но до короны ему еще далеко. Князь Милан не из когорты решительных. Таким нужен либо кнут, либо пряник. Я не поклонник монархии, но обещание, которое мы дали князю, было необходимостью. Турецкие резервы Остановили свое продвижение вглубь Сербии. И у нас появился шанс. Мы обязаны возродить боевой дух в армии, капитан. Обязаны перед завтрашним днем сербского народа. И поэтому наступление, только наступление. Жертвовать людьми — это приказ, капитан. В голосе Харватовича уже не слышалось улыбчивой мягкости. «Извольте исполнять». не рассуждая. Наступление было назначено на 14 сентября, но ночью пошел проливной дождь. Атаку отложили на сутки. По плану бригада Медведовского, усиленная подошедшими резервами, должна была наступать на правом фланге, прорвать турецкие укрепления и затем им выйти в тыл. Для отвлечения противника Корпус Харватовича на первом этапе вел сковывающую стрельбу и демонстрировал готовность к бою. После захода Медведовского стыла корпус переходил в решительную атаку с конечной задачей захвата господствующей высоты со всей артиллерией противника. С двух часов утра 16-го корпус пришел в движение. Атакующие роты скрытно выдвигались вперед. Резервные отводились назад. Эта рокировка, затеянная в темноте в целях секретности, запутала не столько турок, сколько собственные войска. Части перемещались в места незнакомые, не было карт, не хватало проводников, роты выходили с опозданием, прибывали не туда, куда следует, перемешивались, теснили друг друга и к рассвету так и не закончили перемещений». усталые, всю ночь лазавшие с горы на гору солдаты ворчали, офицеры ругались, яростно обвиняя друг друга в неразберихе. От желания атаковать и сбить неприятеля уже не осталось и следа. Батальон Брянова был выдвинут вперед в долину, в брошенный сад, где еще совсем недавно шумел веселый международный базар. Местность была знакомой, Роты быстро и скрытно заняли ее, но при этом боевые порядки уплотнились, и Брянов отвел Олексина назад. «Будете в резерве, поручик!» После той вечерней беседы вчетвером, беседы, в которой ничего не родилось, кроме недоверия и странной настороженности, они почти не встречались, а, встречаясь, не разговаривали. Оба были обидчивы, и не любили выяснять отношений. Савремович пытался примирить их, ходил к Брянову, разговаривал с Алексиным, но ничего пока не добился. Что вы, Савремович? У нас прекрасные отношения с капитаном, улыбаясь, заверял поручик. Но отношения оставались натянутыми, и приказ о резерве Гавриил воспринимал как очередной акт недоверия. Усмехнулся, но промолчал, помня о дисциплине и предстоящем сражении. Рота располагалась в заросшей кустарником лощине, сырой и узкой. Поначалу Алексин воспротивился предложению от Виновского, разыскавшего эту укромную лощинку, поскольку хотел наблюдать бой, быть на виду и вообще доказать Брянову свое полное пренебрежение опасностью. Но Отвиновский проворчал неодобрительно. — А при чем здесь наши люди, поручик? Рискуйте сами, если пришла охота. Стрелковые части уже продвинулись к противнику на ружейный выстрел и завязали огневой бой. Турки отвечали дружными залпами из всех ложементов. Артиллерия в сражении еще не вступала, но все вокруг было наполнено неумолчной винтовочной трескотнею. Ветер дул в сторону сербских позиций, пороховой дым сползал в лощину. «А пушки, пушки-то молчат, господа!» С тревогой отметил Савримович. «Мне не нравится, что они молчат!» «Гаврилу тоже не нравилось». что турецкая артиллерия не открывала огня. Это означало, что Медведовский почему-то медлится такой, что время идет, бой затягивается, а продвижения нет. Бездеятельное сидение в резерве раздражало и утомляло полной неизвестностью. Накануне все офицеры долго беседовали с войниками, сумели внушить им мысль о хорошей и продуманной подготовке наступления – о резервах, которые уже подходят, о внезапности удара и решительности предстоящей операции. Сербы рвались в бой как никогда, и вот теперь весь этот азарт, все накопленное мужество растрачивалось в пустой перестрелке цепей и в тупом ожидании здесь, в лощине. Солнце уже поднялось, когда со стороны турок донесся первый артиллерийский залп. Пушки били куда-то в сторону от них, по правому флангу. Били настойчиво, из всех калибров, и сразу же Тюрберт, определив турецкие батареи, открыл огонь, начиная артиллерийскую дуэль. «Это Медведовский!» — крикнул Алексин, вскочив. «Только почему же так поздно?» Медведовскому не повезло с самого начала, и виной тому была его кавалергардская спесь. Вместо того, чтобы провести тщательную разведку местности, он ограничился визуальным определением направления атаки, завел бригаду в болото, где лошади завязли по колено, был вынужден спешиться и атаковать в пешем строю. Непривычные к таким атакам казаки лезли смело, но бестолково и нерасчетливо. Подпустив их поближе, турки картечью смели первую цепь, отбросили вторую назад в болото и теперь методически добивали артиллерийским огнем. Сражение было проиграно в самом начале, но никто не хотел этого понимать. Следовало немедленно отвести части, перегруппировать их и начинать наступление уже без учета несостоявшегося флангового прорыва кавалерии. Следовало... Но никто не отдавал соответствующих распоряжений, и сражение развивалось так, будто ничего не изменилось в планах атакующих, хотя изменилось самое главное. Теперь уже не корпус Харватовича выполнял роль сковывающей группы, а бригада Медведовского исполняла эту роль. Бой перевернулся с ног на голову. «Трубить атаку!» — приказал Харватович. Призывные звуки труп прорвались сквозь артиллерийскую канонаду и ружейную трескотню. Повинуясь сигналу, командиры батальонов отдали приказы, офицеры обнажили сабли, нестроенные цепи атакующих выкатились из укрытий на узкую полосу ничейной земли и побежали к турецким укреплениям тремя ярусами ружейных ложементов, опоясавших противоположную гору. «Вперед! Вперед, ребята!» — кричал Брянов, размахивая саблей. «Не ложись! Только не ложись! Вперед!» Его войники, задыхаясь, уже лезли на еще не просохшие, а склизлые глинистые откосы турецких укреплений. Лезли молча. Остервенело, в едином порыве, все еще веря в то, что вот-вот за спинами аскеров раздастся мощное казачье ура, противник прекратит сопротивление и ударится в паническое бегство. Передовые уже перевалили за брустверы, сваливаясь на головы турок и яростно работая штыками и прикладами. Ружейный огонь сразу стих. турки из передовых ложементов стали откатываться назад, привычно не принимая рукопашного боя в траншеях.